Глава 5. Назар. Я терпеливо жду ответа от Демьяна. Ты прав, есть у меня кое-кто, наконец говорит он. Сегодня же и встретитесь. Так быстро? удивляюсь. А тебе разве не срочно? иронично уточняет друг. Ну да, растерянно отвечаю. Всё-таки я всегда поражался умению Зверева быстро брать дело в оборот. Как твои? Стоило упомянуть семью, как лицо Демьяна преображается. И из хмурого, невозмутимого мужика он тут же превращается в кого? Во влюблённого парня, который тут же смягчается, стоит вспомнить про жену и детей. И, чёрт возьми, в этот момент я отчасти завидую ему, потому что они с Викой потрясающая пара. Всё хорошо, Богдана растёт, а Мила уже вьёт верёвки из каждого, усмехается друг. Сколько ей уже? Почти два», — с гордостью отвечает он. И внутри что-то тоскливо тянет, ведь и у нас с Полей тоже могло быть. Так. Могло. Если бы не приезжай, познакомишься сам. Неожиданно предлагает Демьян. Так мы вроде знакомы. О, поверь, теперь ты Милку не узнаешь. Сядет и тебе на шею, посмеивается Зверев. И я не могу сдержать улыбку. Заодно и пацана своего покажешь. Вике будет полезно, многозначительно добавляет он. Удивленно смотрю на него. Ты что, третьего решил заделать? Почему нет? Вика, правда, сопротивляется пока, ухмыляется он. Но я уже знаю, что стоит за этим. Продавит, мягко, незаметно, но добьётся своего. Не зря же боец по жизни. Я подумаю, тактично ухожу от ответа. Сомневаешься, что мелкий от тебя? верно истолковывает мои слова Демьян. Честно, кажется, почти нет, но знаешь, ты и не торопись с выводами. Я может чего и не знаю в ваших отношениях, но уж точно не слепой. И то, как смотрела на тебя Полинка, А ошибки, они бывают у всех. Жизнь прожить, не речку переплыть. Всякое случается. Даже измена невольно вырывается у меня. Зверев в хмурится, но не возражает. Да, так-то, дружище. Не всё так просто, как кажется. Советы давать всегда легко, а вот на себя примерить? А ты железно уверен, всё-таки спрашивает он, когда я уже решаю, что разговор исчерпан. Дёмыч, не трави, а, я год пытаюсь жить дальше. Он кивает, принимая мою просьбу. Ладно. Олег свяжется с тобой сегодня и договорится о встрече. Меняет он тему разговора. Кто он, сыщик или как это правильно называется? Зверев многозначительно улыбается. Он мой хороший друг и отличный спец, профи. Он слегка своеобразный, но если возьмётся, найдёт твою пропажу даже на луне. Надеюсь, так далеко идти не придётся. Невесело усмехаюсь я. Спасибо. Он встаёт и собирается прощаться. А контракты? Доходят до меня, что до дела-то мы и не дошли. Потом, не волнуйся, другим не отдам. Сейчас от тебя мало толку. Но все нормально, Назар. Созвонимся. Жмем друг другу руки и прощаемся. Друг уходит, а я еще минут пять сижу, тупо глядя перед собой. Напоминание о том, что у меня тоже могла быть счастливая семья, неприятно резонирует в мыслях. И против воли я снова и снова прокручиваю один и тот же вопрос: "Где ты, Полина? Что с тобой?" Я не должен волноваться за нее, переживать или как-то еще реагировать на ее проблемы. Но правда в том, что мне до сих пор не всё равно на неё. И дело не только в Платоне. Я до сих пор люблю эту женщину. И даже те фото не смогли вытравить это чувство из меня. Злюсь на себя за эту слабость, но всё равно чувствую беспокойство о ней. В итоге плюнув на всё, еду домой, забрав документы с собой. Мысли всё равно разбегаются. Демьян прав. Толку от меня сейчас ноль. Лера, понимающе кивает на распоряжение освободить завтрашний день и напоминает про собеседование для кандидаток на должность няни. Их я тоже посмотрю вечером дома. А стоит мне переступить порог квартиры, как слышу детский смех, чистый, звонкий, и в этот момент меня немного отпускает. Я дома. Сейчас это ощущается необычайно остро. И вместе с тем я чётко понимаю, что результат теста уже не столь важен для меня. Правду я знаю и так. Раздражение от того, что никак не могу подавить в себе ненужные чувства к Полине, растворяется, и, разувшись, прохожу в глубик квартиры. Платон лежит на диване и хохочет, глядя на маму, которая стоит рядом и корчит малышу рожицы. Смотри, как кто пришёл, заявляет она ему и косится в мою сторону. Папка твой заявился. Вздохнув, прохожу в зал и встаю рядом. Ну что, поделишься, как так вышло, что я стала бабушкой и даже не в курсе? Интонация у матери такая, что кто угодно обманется, но не я. Слишком уж хорошо я знаю, что последует дальше. Ну давай, начинай казнить меня. Выдаю полный карт-бланш. А мне-то чего? Это ж ты пропустил несколько месяцев жизни своего сына. И смотрит так, понимая, насколько это больно бьёт по мне. Я не знал. Очень по-взрослому, Назар, хорошее оправдание. Для детского сада скоро как раз такого наслушаешься. Она насмешливо косится на Платона, который с интересом слушает наш разговор. Конечно, мало что понимает, но на лице у него очень интересное выражение. Полина, знаешь ли, не потрудилась мне сообщить о том, что в положении, раздраженно отвечаю. Что мне, с тестами за ней бегать? Ты же спал с ней, мог предположить, что будут последствия. Как, мам? Мы столько пробовали, и ни разу не вышло. Устало отбиваю очередное обвинение. Как я должен был догадаться, что она беременна? Она же даже на подписание бумаг по разводу не пришла. А ты взяла и просто порадовался. Разочарованно качает головой. Мне казалось, мы тебя не так воспитывали. Ты не знаешь всей ситуации, так что давай не будем обсуждать то, какой я нерадивый муж. Ладно, неожиданно легко соглашается мать. Так что я даже не скрываю своего удивления. С Платоном что будешь делать? И где Полина? Я не знаю. Ответ на оба вопроса. То есть, как не знаешь? Судя по записке, у нее проблемы. Ты с ней связался? Мам, только не надо играть в детектива, я сам разберусь. Ты уже разобрался. В итоге мы про внука узнаем вот так, по случайности, возмущается она. А ты уже точно решила, что он мой, да? Только при озвучивании этого вопроса до меня доходит, что оспариваю этот факт скорее просто из упрямства, чем из-за сомнений. Мама в ответ только закатывает глаза и смотрит так укоризненно. Тест, конечно, сделать можно, раз, видимо, у тебя есть основания, чтобы ставить под вопрос своё отцовство. Но я тебе и так скажу, что он твой, потому что Платоша твоя копия в детстве. Прямо-таки копия, вяло возражаю я. В этот момент словно почувствовал, что именно я сказал, малыш начинает кряхтеть, а в итоге разражается плачем. Мама тут же берёт его на руки, укачивает, успокаивая, затем строго смотрит и выдаёт: "Иди мой руки и переодевайся, Папаша". Спорить нет сил, да и желания. И когда возвращаясь в комнату уже в домашнем, мне без лишних слов, просто кладут ребёнка на руки. Держи, привыкай, осваивайся. Что? Ошалела, смотрю на неё. А ты что думал, я с тобой ночевать останусь? Ну я же понятия не имею, как с ним обращаться. Вдруг я что-то сделаю не так? У тебя всё получится, сын, уверенно произносит она. Мы тоже когда-то не знали, что с тобой делать, но справились же. А мне действительно домой пора. Твой отец же пока не в курсе, что дедом стал. Мам, не надо, нервно сглатывая, прошу её. Дай разобраться, у него же сердце. Да, сын, у него сердце, как и у меня, между прочим. Так что разруливай свои обстоятельства пошустрее. Так и быть, будет тебе фора, но всего пара дней. Потом приедешь и сам ему всё расскажешь. Да уж, отцу и правда лучше не нервничать. А зная его, уже представляю, сколько всего выслушаю, когда всё же придётся поговорить. А что с ним делать? спрашиваю, глядя на пацана, притихшего у меня на руках. Любить, заботиться, с улыбкой отвечает она. В пакете есть все необходимое. Ты ведь уже подготовился? Не я, Лера, приходится признаться. Хорошая у тебя секретарша, жирным таким намеком говорит мама. Но ребенку все равно лучше с матерью. Да я не, «Черт, вот умеет она. Полина вообще-то сына мне под дверь подбросила, а ты ее все равно защищаешь. Так ты ведь не знаешь почему и где она. Вот когда выяснишь, тогда и будем делать выводы. Мудрая женщина, Повезло с ней отцу, и нам тоже повезло, если уж откровенно говорить. Хотя и умеет она всего пару слов прижать. И ещё, будешь искать няню, выбирай не потому, что написано, а потому, что почувствуешь, говорит напоследок, уже одеваясь. Как ты догадалась? Ещё один снисходительный взгляд. Кстати, Ева и Ник собираются прилететь через пару недель. Надеюсь, к этому моменту ты найдёшь свою жену, бывшую. Ну да, бывшую, конечно. Легко соглашается мама, и затем, чмокнув сначала Платона в щеку, а затем и меня, покидает квартиру. Вздыхаю и смотрю на мальчишку. Тот морщит нос и начинает тереть глаза. Кажется, нас с тобой бросили опять, ворчу себе под нос. Надо бы хоть почитать, как вообще управляться с детьми. Но далеко уйти не успеваю, звонит мобильный, незнакомый номер. Алло, отвечаю, придерживая телефон плечом, а заодно стараясь не уронить малыша. Я от Демьяна. Слышу низкий хриплый голос. Когда мы можем встретиться?